Глава седьмая. Неожиданное предложение. Тропа передо мной исчезла. Я замер в тени высоких деревьев, прислушиваясь и не убирая ладони с рукояти меча. Я либо сбился с тропы, пока взбегал на гору, либо она неожиданно оборвалась, ибо теперь меня окружал непроглядный лес, темный и густой. Впрочем, не сказать, чтобы это сильно мне помешало. До меня по-прежнему доносился шум пожара, а ветерок, шелестящий ветками, приносил запах дыма и крови. Я шел в правильном направлении. И боялся того, что увижу, когда доберусь до места. Впереди послышался шелест листьев, и Камигороши предупреждающе запульсировал, когда кто-то выскочил из темноты прямо на меня. Я рефлекторно выхватил меч и поднес его к лицу нападающего. Тот, вернее та, взвизгнула и резко остановилась, а я усилием воли притормозил свои рефлексы. В сознании ярился Хакеэмона, подстрекая меня продолжить начатое движение, омыть лезвие кровью. Но я заглушил эти кровожадные мысли и заставил себя остановиться. Лезвие замерло в дюйме от ее шеи. Тяжело дыша, я взглянул чуть выше кончика меча и увидел девичье лицо и испуганные черные глаза. Девушка была примерно моего возраста, может быть немного младше. Невысокая, миниатюрная, в коротком красном кимоно с белыми завитушками. Распущенные черные волосы спадали на плечи и спину а большие, темные глаза округлились от ужаса. Мгновение мы смотрели друг на друга, окутанные бледно-красным светом камегороши. Лицо у незнакомки было перепачкано золой и сажей. Она тяжело дышала, словно до этого долго убегала от пожара, как и лесные жители. Но тут деревья у нее за спиной громко затрещали, и я понял, от кого она спасалась. «Назад!» Скомандовал я и толкнул ее так, что она оказалась у меня за спиной. И тут из-за деревьев своем выскочил аманадзяку, размахивая острым серпом. Я выбил изогнутое оружие у него из лап и царапнул его по лицу остриемками гороши, и он с воплем отскочил. Из-за кустов, кромсая когтями и лезвиями, все на своем пути, выскакивали новые демоны. Я бросался на них, отсекая им руки и головы, и в воздух то и дело взмывали кровавые фонтаны. Хакаемоно упивался их смертями, а я старался отстраниться от демонической ярости. Я был рукой, управлявшей Камегороши, не более, и совершенно ничего не чувствовал, отправляя этих существ обратно в Дзигоку». Расправившись с последним демоном, я смахнул кровь с меча, убрал его в ножны, несмотря на жаркие протесты в моем сознании и огляделся в поисках девушки. Она смотрела на меня из-за дерева огромными черными глазами. Я удивленно повернулся к ней. По правде сказать, я думал, что она убежит, покинет лес, пока демоны отвлеклись на меня. В ее руке блеснула сталь. И я заметил, что незнакомка крепко сжимает танто. Кого она намеревалась атаковать, меня или демонов, я точно не знал. «Милостивый Дзинкей!» — прошептала она и огляделась. А потом посмотрела на уже начавшую рассеиваться черноту. Глаза у нее ярко блестели. «Ты... Это было...» Она замигала и посмотрела на меня. На лице у нее застыло выражение страха и почтения. «Кто ты такой?» «Никто. Ничто. Тень на стене. Пустая и ничтожная». Я отвернулся, прислушиваясь к треску далекого пожара. «Беги», — велел я ей, не оглядываясь. «Выбирайся отсюда, ступая в деревню у подножья горы. Там ты будешь в безопасности». «Стой!» Взмолилась она, когда я зашагал вперед. «Не ходи туда!» — воскликнула она, выскочив из-за дерева. «Это слишком опасно. Там полно демонов, целая стая. А еще там они». «Они». Я прищурился, а Хакаэмона наполыхнул небывалым восторгом. С тринадцати лет я убивал опасных Йокаев по заданию клана Тени став хозяином Камигороши, которым вот уже много лет никто не владел. Но еще ни разу не сталкивался с настоящим уни. По словам моего сенсея, сильнейшие демоны Дзигоку не шли ни в какое сравнение с чудовищами, с которыми я бился до этого. Выносливые, яростные и поистине неостановимые, способные быстро залечивать собственные раны и переломы, и даже отращивать отрубленные конечности с головокружительной скоростью. Таких врагов непросто одолеть, даже при помощи камегороши. Ни один убийца демонов погиб во время схваток Сони. К счастью, они встречались не так часто, поскольку для того, чтобы призвать беспощадного демона из Дзигоку и заставить выполнить свою волю, требовалась невероятная сила. И, судя по всему, тот, кто послал Они в этот лес, как это неприскорбно, преследовал те же цели, что и я. Госпожа Ханшо не объяснила мне, зачем ей этот свиток, а я был не вправе спрашивать. Моя миссия состояла в том, чтобы добыть его вопреки любым препятствиям. А где именно этот Они? Спросил я у девушки, все еще чувствуя на спине ее взгляд. В храме ответила она немного глухим голосом. «На вершине горы. Он убил всех, кто там жил, и поджег здание. Не пощадил никого». Новость была удручающая. Если демоны напали на храм и разрушили его до основания, значит, свитка тому же нет. Он уничтожен или попал в лапы кони. Сжав челюсти, я решительно углубился в чащу. «Нужно было проверить, на месте ли свиток и можно ли его забрать. И если он и впрямь успел забрать его, я сражусь с ним и отниму артефакт или погибну в бою». «Бака!» «Примечание. Дурак на японском». Кто-то схватил меня за край рубашки и дернул, заставив остановиться. Я развернулся, Еле удержавшись от того, чтобы выхватить Камигороши и рассечь моего обидчика надвое? Ты что, не понял? Спросила девушка с огромными от страха глазами. В той стране целая армия демонов, и они. Если отправишься в храм, они убьют тебя, как убили остальных. Глаза у нее увлажнились, по щеке потекла слеза. И вдруг я все понял. Так ты прибежала из храма? Заключил я. «Ты своими глазами все видела». Она кивнула, утираясь грязным рукавом. «Погибли все», — шепнула она. «Я еле унесла ноги. Мой учитель принес себя в жертву ради меня. Он сам вышел против они, хотя понимал, что его убьют». «А зачем пришли демоны?» — спросил я, внимательно глядя на незнакомку. «Если она из храма, то, вероятно, знает о свитке, а, возможно, и о том, где именно он хранится». «Почему на вас напали?» — не сдавался я. «Они забрали что-нибудь?» На мгновение она замялась. щеки побледнели, а темные глаза уставились на меня. От чего то от ее взгляда по коже пробежал холодок, и я поспешил отвести глаза. «Не знаю», — призналась она. Не знаю, зачем они приходили и чего хотели, зная только, что храм разрушен и что демоны убили всех, кого я любила. И что если ты туда пойдешь, тебя тоже убьют». Она немного помолчала, а потом протянула руку, словно решившись на что-то. Пойдем со мной», — предложила она к моему изумлению. «Пока нас не нашли демоны. Не могу, не хочу сейчас оставаться одна» давай дойдем до деревни и там решим что делать дальше нет отрезал я отступив от нее ты беги уходи из леса у меня в храме дела я должен кое- в чем убедиться что она изумленно поглядела на меня а я развернулся и пошел к храму Ты шутишь да что там такого важного ради чего ты готов рискнуть собственной головой которую с радостью оторвет они стой За спиной у меня послышались торопливые шаги. Я вновь обернулся, выхватив камигороши, и моя преследовательница тут же застыла и с испугом подняла взгляд на лезвие. Не ходи за мной, велел я, ступая в деревню. Предупреди жителей о нападении. Забудь обо всем, что здесь видела. Спрятав меч в ножны, я шагнул в темноту, спеша к храму торопясь вступить в битву, которая ждала меня на вершине горы. «Что будет дальше, не твоё дело». «Свитка там больше нет!» Я застыл на месте, а затем медленно обернулся. Девушка стояла на прежнем месте и смотрела на меня настороженно и почти дерзко, стиснув зубы. «Свиток ты там не найдёшь», — повторила она, чтобы не оставалось никаких сомнений. Его в храме больше нет. «А где он?» Она снова запнулась. Выхватив меч из ножен, я пошел к ней. Лицо ее резко побледнело. Она попятилась, но наткнулась спиной на дерево. «Не знаю», — начала она и застыла, когда я вновь приставил кончик камигороши ей к горлу. «Подожди, прошу!» Ты не понимаешь! Где свиток? Вновь спросил я, шагнув ближе. Говори, а не то я тебя убью. Пропал! выпалила девушка. Его больше нет в храме. Учитель Сао, он предчувствовал появление демонов. Он знал, что им нужен свиток, и потому отправил его куда-то на не... несколько дней назад. Куда? Не знаю! Я повернул меч так, что его кончик уперся ей в кожу чуть ниже подбородка, и она судорожно схватила ртом воздух. «Честное слово, не знаю», — повторила она и отвела голову назад, спасаясь от меча. «Учитель Сау не сказал мне, где свиток, но я знаю того, кто в курсе». «Кого?» Она замолчала, глядя на меня черными глазами поверх лезвия. И вновь от ощущения ее присутствия по коже пробежали странные мурашки. Откуда мне знать, что ты меня не убьешь, если я скажу? Даю слово, пообещал я. Слово чести. Если ты мне все расскажешь, я оставлю тебя в живых. Она осторожно покачала головой. Мне этого мало, самурай, произнесла она, и я нахмурился. Клятва воина считалась совершенно бесспорной, ведь воинская честь не допускала предательств, и сомнения в этом были просто оскорбительны. Самурай, нарушивший клятву, навлекал на себя такой позор, что единственным выходом оставалось Сипуко. Конечно, я был шиноби, воином тени, и следовал иному кодексу, нежели самурая. Мы действовали под покровом мрака — и выполняли такие задания, которые заставили бы любого достопочтенного самурая поморщиться от ужаса и отвращения. Но девушка этого не знала. Она все смотрела на меня, прижавшей спиной и затылком к стволу дерева, и вскинув подбородок как можно выше, чтобы избежать смертельного прикосновения лезвия к горлу. Я крепко стиснул меч в руках, и попытался погасить его пыл в моем сознании, ибо Хакаймона жаждал, чтобы я убил эту наглую простолюдинку. «Можешь меня убить», — проговорила она. «Но тогда ты так и не найдешь то, что ищешь». Я сощурился, и она вздрогнула под моим взглядом. Казалось, храбрость на миг оставила ее, но потом она сделала глубокий вдох и снова посмотрела мне в глаза. «У меня к тебе предложение», — сообщила она. «Так что прежде чем отрубить мне голову, выслушай меня, пожалуйста. Демоны начнут охоту на меня. Как только они поймут, что свитка в храме нет, они меня выследят. Сейчас свиток на пути в другой храм, в тайное убежище, которое находится далеко-далеко отсюда». Мне нужно добраться до этого храма и предупредить местных монахов о нападении демонов. Я обещала это учителю. Но ты ведь не знаешь, где этот храм? Заметил я. В верно, подтвердила она. Не знаю, но учитель Сао сообщил мне имя человека, который знает. Это священник. Он живет в Кинхейгентоше. Ему известно место расположения этого храма, и он расскажет, как его найти. Но я едва ли смогу добраться туда в одиночку. Я не справлюсь с целой ватагой демонов. Она оценивающе посмотрела на меня, и я понял, к чему она клонит. Но ты с демонами справляешься весьма неплохо. Если ты отправишься со мной и будешь защищать меня во время нашего путешествия, тогда... Голос ее затих, но произнесенные слова повисли в воздухе, и не уловить их смысла было просто невозможно. «Тогда она приведет меня к свитку». Я задумался. Клан, само собой, в восторге не будет. Как убийца демона в Каге и хозяинка Мегороши, я не должен был иметь продолжительные контакты с теми, кто не входил в клан Тени. На то были двоякие причины. Семейство Каги бережно хранило свои тайны. Наши шиноби были лучшими в стране и обладали талантами, неведомыми остальному миру. Мы были близки к теням, и это отражалось на тех из нас, кто был одарен Ками, потому что мы говорили на языке тьмы и неведомого. Клан Тени оберегал свои секреты и охотно убивал чужаков, которым удавалось узнать слишком много и потому простолюдинка, путешествующая вместе с убийцей демона в Каге, вызвала бы немало подозрений. Но не менее веской причиной был и я сам. Мне особенно яро запрещали общаться с чужаками, потому что я представлял серьезную опасность, ведь мог в любой момент покориться демону меча. Особенно опасны в моем случае были эмоции, потому что благодаря им Хакаимона проникал ко мне в душу. Гнев, страх, неуверенность. Чем сильнее было чувство, тем ближе демон подбирался к тому, чтобы поработить своего хозяина. Меня не раз предупреждали о том, что едва Хакаимона возьмет надо мной вверх, пути назад уже не будет. Мне пророчили, что я стану чудовищем. И у клана не будет иного выбора, кроме как лишить меня жизни. Но меня отправила на задание да имя клана Тени, сама госпожа Ханшу. Я поклялся, что заберу свиток, и от меня ждали повиновения любой ценой. Пусть даже ценой моей собственной жизни или жизни кого-то из окружающих. Неудачу мне бы ни за что не простили. «Ну что?»